«Давай, народ, подхватывайте, вы же знаете слова!» «Довольно!» Солдата отдернули в сторону, и перед нами вознесся Гай Юстус Гальский с двумя офицерами по бокам. У него со спиной на земле пластом лежало тело солдата. «Браво, шмяк!» – прошептал Джошуа. «Мы предлагаем свои услуги профессиональных плакальщиков», – ухмыльнувшись, пояснил я. «Центурион с большим удовольствием улыбкой мне отвечать не стал». «Этому солдату плакальщики не нужны, у него уже есть мстители». Из толпы донесся голос. «Послушай, Центурион, отпусти Иосифа из Назарета, он не убийца». Юстус обернулся, толпа расступилась, и между ним и, осмелевшимся заговорить, пролегла дорожка. То был Иебан, вокруг которого сгрудились другие назаретские фарисеи. «Хочешь занять его место?» — осведомился Юстус. Фарисей съежился. От подобной угрозы вся его решимость мгновенно растаяла. «Ну?» Юстус шагнул вперед, и толпа вокруг него раздалась. «Ты говоришь, за весь свой народ, фарисей? Вели им выдать мне убийцу, или ты хочешь, чтобы я распинал евреев, пока не попадется виновный?» Иебан засуетился и залопотал какую-то мешанину из стихов Торы. Я гляделся. Иеремия стоял всего в нескольких шагах за моей спиной. Перехватив мой взгляд, он сунул руку под рубаху, без сомнения, к рукоятке ножа. «Иосиф не убивал солдата», — крикнул Джошуа. Юстус повернулся к нему, а фарисеи воспользовались моментом и юркнули в толпу. «Я знал», — ответил Юстус. «Правда?» «Конечно, малец. Его убил не плотник». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Юстус подал знак одному из своих легионеров, и тот шагнул вперед, держа в руке небольшую корзинку. Центурион кивнул, и солдат ее опрокинул. «На землю перед нами с глухим стуком вывалился отбитый каменный пенис Аполлона». «Ой-ой-ой!» выдохнул я. «Потому что его убил каменотес», — сказал Юстус. «Мамочка, он действительно впечатляет», — сказала Мэгги. «Я заметил, как Джошуа бочком протискивается поближе к трупу римского солдата. Надо отвлечь Юстуса». «Ага», — сказал я, — «кто-то забил твоего солдата насмерть с каменной писькой. Очевидно, поработал грек или самаритянин. Ни один еврей до такой штуки даже не дотронется». «Правда, что ли?» — спросил Мэгги. «Господи, Мэгги! Кажется, тебе есть что мне сказать, мальчик!» — сказал Юстус. Джошуа возложил руки на мертвого солдата. «Я ощущал на себе взгляды всей толпы. Интересно, где сейчас Иеремия? За моей спиной, готовый ножом заставить меня умолкнуть? Или сбежал? В любом случае, я не мог вымолвить ни слова. Сикария не работают в одиночку. Если я выдам Иеремию, сикарийский кинжал прикончит меня еще до шаббата». «Он не мог бы тебе ничего сказать, центурион даже если бы что-то знал», — сказал Джошуа, вернувшись к Мэгги, «ибо в наших священных книгах записано, что ни один еврей не станет закладывать другого еврея, какой бы вонючкой тот или другой не оказался». «Действительно записано?» — прошептала Мэгги. «Теперь да», — прошептал в ответ Джош. «Это ты меня вонючкой назвал?» — спросил я. «Узрите, как эта женщина в первом ряду ткнула пальцем в мертвого солдата, другая завопила. Труп двигался». Юстус оглянулся на шум, а я тем временем пошарил взглядом в поисках Еремии. Он по-прежнему маячил за мной, прячась за спинами. Но, как и все остальные, разянув рот, смотрел на мертвого солдата. Тот уже поднимался с земли и отряхивал тунику. Джошуа не сводил с легионера сосредоточенного взгляда, но теперь не трясся и не потел, как на похоронах в Яфии. Своей честью Юстус хоть сперва изриму испугался, не дрогнул, когда труп на негнущихся ногах резво пошагал к нему, а остальные солдаты испуганно пятились вместе с евреями. Только Мэгги, Джошуа и я остались на месте. «Докладываю о нападении, господин!» Бывший покойник довольно прерывисто отсалютовал по-римски. «Ты же... Ты умер!» — вымолвил Юстус. как нет! У тебя вся грудь ножом истыкана!» Солдат оглядел себя, осторожно потрогал раны и перевел взгляд на командира. «Похоже, немножко поцарапался, господин». «Поцарапался? И это царапины? на да тебя проткнули ножом полдюжины раз, ты мертв, как грязь под ногами». «Вряд ли, господин. Смотри, даже кровь не течет». «Это потому, что она вся уже вытекла, сынок, и ты умер». Солдат вдруг покачнулся, начал было оседать на землю, но взял себя в руки. «В голове немного шумит. Прошлой ночью на меня было совершено нападение, господин, там, где строят дом этому греку». Вот он там тоже был, солдат показал на меня, и этот, он показал на Джошуа, и эта маленькая девочка. На тебя напали эти сопляки? За спиной я услышал быстрое шарканье. Нет, не они, а вон тот человек, солдат показал на Иеремию, тот озирался, как загнанный зверь. Всех так заинтересовало чудо, говорящий труп, что люди будто примерзли к месту, убийца никак не мог протолкнуться между ними.